«Десять лет тому назад. Жо. Остров Груа. «За любовь?» — сказал я, глядя тебе в глаза в вечер летнего солнцестояния на пляже Гран-Сабль. «Так и смотри мне в глаза, пока пьёшь, Жо. А то ведь семь лет без секса». Под угрозой повиновался. Ты попросила вспомнить какую-нибудь подходящую к этой минуте песню. Я напел чуть-чуть, переиначив текст, «Остров между небом и тобой, остров только мой и только твой». А ты мне ответила, «Давай воспевай жизнь, как будто завтра умрёшь». Ты была грустная. Только что умер твой дед, чудесный, тёплый человек. Умница. Он был сражён старческой деменцией, сопровождавшейся дикой агрессией. Ты сердилась на его врачей. Ты обвиняла моих коллег в том, что чересчур рьяно его лечили. И вдруг произнесла «Серьезнее не бывает». «Мне бы хотелось быть уверенной, что всегда и во всем могу на тебя рассчитывать, Жо». «Без бы, Балиски, ты всегда и во всем можешь на меня рассчитывать. Я бы жизнь за тебя отдал». «А если бы надо было взять...» Ты сражаешься за своих пациентов до последнего. Я хочу, чтобы ты поклялся спасти меня, если когда-нибудь это будет необходимо, если я стану как дедушка. От чего или от кого спасти? От песчаной блохи, которая вот-вот вопьется тебе в лодыжку. Ты вскрикиваешь и поджимаешь ноги. Ты умеешь лечить людей, Жо. Ты знаешь, как положить конец их страданиям. Ты когда-то сделал укол человеку без головы. Я был тогда совсем молодым интерном, работал в скорой. Я только что впервые принял роды на дому и был вне себя от радости. Сразу же поступил следующий вызов, и я очутился перед машиной, водитель которой, старик, забыл пристегнуться, и ему буквально снесло голову. Остался только род и ничего над ним. Ни носа, ни глаз, ни волос. Череп разлетелся вдребезги куски мозга приклеились к ветровому стеклу, но сердце билось, хоть и беспорядочно. Живот был продавлен, ноги раздроблены, Но руки держались за баранку. Он был страстным курильщиком и большим пьяницей, так что его органы никому не могли послужить. Жену его, очень похожую на мою бабушку, извлекли из машины. У нее был шок. Она медленно из этого шока выходила и все время повторяла. «Как мой муж?» Он не протрезвел и заснул за рулем. «Как мой муж?» Я не хотел, чтобы у нее сохранилось жуткое воспоминание о растерзанном старике без лица и без ног, увешанном приборами, которые пищат, создавая иллюзию жизни. Зрелище было невыносимое, и я ввел ему ампулу препарата, от которого через несколько секунд сердце его остановилось. Теоретически я его убил. Я убил мертвеца, пользовавшегося в тот момент временной отсрочкой. Убил, остановил фибрилляцию в грудной клетке. Я рассказал тебе об этом в тот же вечер, после чего напился, но не сел за руль. Напился дома, в полной безопасности, в твоих объятиях. Я никогда никому об этом не рассказывал. Только тебе. Я не горжусь своим поступком, хотя и не жалею о нем. А при тут это? Мы счастливы с тобой, Болиски. Но кто знает, какое будущее нам уготовано. Если у меня обнаружится смертельная болезнь, и будет так плохо, что лучше уж подохнуть, если я превращусь в слюнявый овощ, и на меня будут накатывать приступы бешенства, пообещай мне, что поможешь мне уйти». «С ума сошла?» «Да, по тебе как сходила, так и схожу до сих пор» и клянусь, что сделаю то же самое, если ты меня об этом попросишь. Если не попросишь, буду преданной сиделкой в белишке и секс шопа буду истово ухаживать за тобой до твоего последнего часа, но мне противна мысль, что я могу годами медленно тлеть и не помнить, как я тебя люблю. Я врач, Лу. Я спасаю людей, я не убиваю их. А тот человек, о котором ты вспомнила, был обречен. Он уже практически был мертвецом, и я обещаю, если, не дай Бог, увижу тебя в таком состоянии, как он, обещаю остановить твое сердце. Так тебе устраивает?» Ты яростно замотала головой. «Нет, так тебя не устраивало. Твой дедушка, единственный из всей семьи, кто рассказывал тебе о матери, по твоему мнению, не заслужил доставшейся ему участи, не должен был стать таким, каким стал». Но я понапрасну взывал к твоему разуму. Но зачем тебе заботиться об этом в сорок шесть лет? Мы тогда допоздна засиделись у моря, прижавшись друг к другу. Чайка прикончила наши бутерброды. Ты настаивала. Ты приводила веские аргументы, в конце концов ты расплакалась. И я сдался, решив, что мы поговорим об этом позже. Что сейчас все дело в твоем настроении, что согласие ни к чему меня не обяжет. Ты подарила мне незабываемый волшебный поцелуй, поцелуй имени 21 июня. Потом вынула из кармана листок бумаги и написала на нем. Мы, ниже подписавшиеся Жо и Лу, будучи в здравом уме и твердой памяти, заключаем сегодня этот договор о том, что в случае необходимости, безотлагательно, поможем друг другу освободиться. Поставила дату, подписала. Я тоже чтобы осушить твои слёзы. Ты навернула листок с договором на палец и засунула рулончик в пустую бутылку. Потом приблизила губы к горлышку. Что-то, я не слышал, что туда в бутылку прошептала. Потом сцарапала ногтем последние буквы с этикетки, чтобы осталось только начало слова «мерси». Жо. Остров Груа. Солнце проливает с неба лучи света на почтовик, на яхты, на рыбаков, на причал и людей на нем, на машины, на собак, на чаек. Сара одолжила мне айпод, и я всю дорогу слушал музыку из альбома Дидье бана «Остров Молен». Она мне помогала. Вынимаю наушники, спускаюсь по трапу. Бутылка оттягивает карман. «Эй, сестоль! Папа!» Оборачиваюсь. «Дети пришли меня встречать. Занимаем столик на террасе стоянки, заказываем мюскаде. суас приносит три рюмки. Вынимаю из кармана бутылку, внутри которой ты. Будто джин. Слова, которые ты прошептала туда, внутрь, теперь и в моем сердце. Мне не удалось вытащить письмо вашей мамы. «У Суаз точно найдется все, что нужно», — говорит Сириан. Идет к бару и возвращается с куском бечевки. Складывает эту бечевку вдвое, делает петлю, просовывает петлю в бутылку так, чтобы захватить ее бумаги, потом осторожно вытягивает наружу, и вот они, листки. Разворачиваю пресловутый, невыполненный мной договор. Затем протягиваю Сириану твое письмо, он передает его Саре, и дочка начинает читать вслух.